Повесть первая. Человек, у которого нет фамилии. В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец. Вот ее история. «Нет», — резко сказал Баурджан Мамышулы, — «я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех, кто пишет о войне с чужих рассказов». «Почему?» Он ответил вопросом. «Знаете ли вы, что такое любовь?» «Знаю». «До войны я тоже считал, что знаю. Я любил женщину, я испытал страсть, но это ничто в сравнении с любовью, которая возникает в бою. На войне, в бою, рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть, о которой люди, этого не пережившие, не имеют представления. А понимаете ли вы, что такое внутренняя борьба, что такое совесть?» «Понимаю», — уже менее уверенно ответил я. «Нет». Вы этого не понимаете. Вы не знаете, как дерутся, борются два чувства — страх и совесть. Самые свирепые звери не способны так жестоко бороться, как эти два чувства. Вам известна совесть труженика, совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Вы бросали когда-нибудь гранату во вражеский блиндаж? Нет. Тогда как же вы будете писать о совести? Боец наступает вместе с ротой, в него бьют из пулеметов. Рядом падают товарищи, а он ползет и ползет. Проходит час шестьдесят минут, в минуте шестьдесят секунд. И каждую секунду его могут сто раз убить, а он ползет. Это совесть солдата. «А радость? Знаете ли вы, что такое радость?» «Должно быть, и этого не знаю», — сказал я. «Верно». Вам известна радость любви и, может быть, радость творчества. Жена, вероятно, делилась с вами радостями материнства. Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига, тот не знает, что такое самая с и л ь н о е самая жгучая радость. Как же вы будете писать об этом? Станете выдумывать?» На столе лежал номер журнала, г делал напечатан очерк о панфиловцах, о бойцах того самого полка, которым командовал Баурджан Мамышулы. Он резко придвинул журнал к лампе, все его движения были резкими, даже когда он бросал спичку, закурив. Перелистал, склонился над раскрытой страницей и отбросил. — Не могу читать, — произнес он. — На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимо сочинение. — А что можете написать вы? Я пытался спорить, но б а у р ж а н Мамышулы был непреклонен. — Нет, — отрезал он. Мне ненавистна ложь, а вы не напишите правды. Познакомиться нам довелось так. Я долго искал человека, который мог бы рассказать о битве под Москвой, человека, чье повествование охватило бы замысел и смысл операций и вместе с тем повело бы туда, где проверяется и решается все, в бой. Не буду описывать этих поисков, скажу лишь необходимое. Изучив материалы, я знал, что, наступая на Москву в октябре и в ноябре 1941 года и пытаясь сомкнуть клещи вокруг нашей столицы, противник одновременно рвался к цели напрямик, нанося главный удар вдоль Волоколамского, а затем Ленинградского шоссе. В тяжелые дни октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и на танках, мотоциклах, грузовиках двигались на Москву, подступы к Волоколамскому шоссе закрыла 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как 8-я гвардейская дивизия имени генерал-майора Панфилова. Предприняв второе ноябрьское наступление, противник вбивал клин в том же направлении, где опять-таки дрались панфиловцы. В семидневном сражении под Крюковом, в 30 километрах от Москвы, панфиловцы вместе с другими частями Красной Армии сдержали напор немцев и отбросили врага. Я отправился к панфиловцам, и еще не ведая ни имени, ни звания человека, который расскажет историю великой двухмесячной битвы, верил, я встречу его. И действительно встретил. Это был Баурджан Мамыш Улы. В дни битвы под Москвой старший лейтенант, а теперь два года спустя гвардии полковник. Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил. «Баурджан Мамыш Улы», — раздельно повторил он. В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. «Должно быть, он любит», — подумалось мне, — чтобы его понимали мгновенно. По привычке корреспондента я вынул записную книжку. «Простите, как пишется ваша фамилия?» Он ответил, «У меня нет фамилии». Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский «Мамыш Улы» означает «сын мамыша». «Это мое отчество», — продолжал он, н б а у р ж а н имя, а фамилии нет». В его лице не было мечтательной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными. Иногда любовно, тщательно, иногда, как говорится, т я б д а л я б Лицо Баурджана Мамышулы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или из моренного дуба каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягко закругленной линии. У меня оно вызывало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах собрание сочинений Майнрида или Фенемора Купера было вытеснено в профиль худощавое лицо индейца. Профиль Баурджана был похож, чудилось мне, на этот рельефный оттиск. По-монгольски смуглая, слегка широкоскулая, часто непроницаемо спокойная, особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. Свои блестящие черные волосы, упрямо непокорные гребенки б а у р ж а н в шутку называл лошадинами. Слушая, я приглядывался к нему. Этот казах свободно владел богатством русской речи. Даже в минуту волнения он не коверкал слов и оборотов. Лишь некоторая неторопливость речи казалась иногда нарочитой. Впоследствии я подметил, слова текли быстрее, когда он разговаривал по-казахски. Взяв папиросу и с резким щелканем и захлопнув портсигар, он упрямо закончил. «Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать», Называйте меня по-казахски Баурджан Мамышулы. Пусть будет известно, это казах, это пастух, гонявший баранов по степи. Это человек, у которого нет фамилии. В первый же вечер знакомства мне посчастливилось услышать, как Баурджан Мамышулы беседовал с прибывшими в полк командирами, новичками войны. Он говорил о душе солдата. Неторопливо развивая мысль, он рассказал, кстати, про один из боев у Волоколамского шоссе. У меня ёкнуло сердце. Быстро вынув блокнот, я жадно записывал. Еще не веря удаче, я угадывал. Вот они, страницы долгожданного повествования. Улучив после беседы минуту, я попросил б а у р д ж а н а Мамышулы рассказать сначала до конца историю боев у Волоколамского шоссе. — Нет, — ответил б а у р д ж а н Мамышулы, — я ничего вам не расскажу. Читателю известен наш дальнейший разговор. Я не сомневался, что б а у р ж а н Мамышулы в этом случае был несправедлив. Я хотел того же, что и он, правды. Однако его оценки людей, особенно тех, кто не испытал доли солдата, нередко бывали излишне колючими. Думается, это отчасти объяснялось молодостью Баурджана. В те дни, когда мы встретились, ему исполнилось 30 лет. Получив крутой отказ, я перестал настаивать, но немало дней провел бок о бок с Баурджаном. Он любил и умел рассказывать. Ловя случай, я терпеливо записывал. Он привык ко мне. От друзей Баурджана я узнал историю его жизни. В школе ему дали два прозвища — Большеглазый и Шантимес. Последнее в буквальном переводе означает т н е д о с т у п н ы й пыли». Так звался легендарный конь, который скакал столь быстро, что даже пыль, поднятая его копытами, не касалась его. Наступила минута, когда я сказал б у р д ж а н у «А все-таки я напишу про вас, и где-нибудь обязательно упомяну, что в школе вы были шантимес». Он улыбнулся. Улыбка преображала его. Суровое лицо вдруг становилось ребячливым. «А вы артиллерийская лошадь», — ласково сказал он. «Не обижайтесь, это комплимент. Артиллерийская лошадь везет медленно, ее трудно повернуть, но, поворачиваясь, она тянет за собой и орудие. Вы повернули меня». Я расскажу в с е что вы хотели, но условимся. Слегка откинувшись, он выхватил из ножен шашку. В низком сыроватом блиндаже, скупо о с в е щ е н н о м маленькой лампой без стекла, блеснуло светлое узорчатое лезвие. Условимся, продолжал он. Вы обязаны написать правду. Готовую книгу п р и н е с е т е мне, я прочту первую главу, скажу: плохо, наврано. к л а д и т е на стол левую руку. Раз. Левая рука долой. Прочту вторую главу. Плохо, наврано. Кладите на стол правую руку. Раз, правая рука долой. Согласны? Согласен, ответил я. Мы оба шутили, но не улыбались. н е п о м о н г о л ь с к и широкие черные глаза, испытующие взглядывали на меня. Хорошо, сказал он. Кладите бумагу, берите карандаш. Пишите. Глава первая. Страх.